Глава двадцать вторая. Первое, что мне пришло в голову, Шейн горит, и я уже рванула было ему навстречу, когда Лулу схватила меня за рукав. Что? Мой голос прозвучал слишком резко, почти истерично. Это не Шейн, прошептала девочка, глядя на приближающуюся фигуру. А кто? Киборги так не умеют. Только папа. Но это не папа. от её слов у меня едва ноги не отнелись так папа или не папа из ослепляющего пламени невозможно было ничего рассмотреть но чем ближе подходил этот факел тем меньше становился огонь будто впитывался в фигуру наконец незнакомец остановился в десяти шагах от нас стряхнул с себя последние языки пламени и я поняла что это всё-таки шейн только выглядел он теперь как-то не так я не могла понять что именно в нём изменилось но почувствовала тревогу, да и Лулу жалась ко мне, обхватив руками за талию и из-под лобья поглядывала на Киборга или не Киборга. Шейн, осторожно протянул я, это ты? За его спиной из воронки валил густой дым, черный столб поднимался в самое небо, так что вопрос о сигнальном костре и ориентире отпал сам собой. Главное, чтобы первыми нас нашли спасатели, а не те, кто сбил флипер. мелькнуло в моей голове. Он самый, раздался ответ. Я облегчённо выдохнула, но Лолу ещё сильнее прижалась ко мне и неприветливо буркнула: "Он врёт, Шейн так бы не смог, это сила Альваринель". Мы стояли друг против друга, я, сцепляющаяся за меня принцессой, и Шейн, точно как в боевике в вестерне во время дуэли. Я ждала, что Шейн всё объяснит, смотрела, стараясь уловить выражение его лица. но он стоял спиной к солнцу, стоял и молчал, не пытаясь приблизиться. Наконец его губы нехотя шевельнулись. Ты провал, Лулу. Это сила Альваринель. Напряжение в воздухе резко усилилось. Кто ты? Почти фальцетом крикнула девочка. Она вся дрожала. Я погладила ее по спине, желая успокоить. Тот, кто еще час назад обращался к ней Алире, сейчас назвал просто по имени. Неслыханная дерзость. Как видишь, один из рода Альваренель он сделал шаг в сторону, так что свет упал ему на лицо, и я почувствовала, как мои глаза расширяются, а волосы поднимаются дыбом. Арес услышала собственный голос, полный непонимания. Но как? Это был Шейн и в то же время не Шейн. Та же фигура, та же одежда, те же черты лица. только что-то в них неуловимо изменилось на меня смотрели чёрные глаза такие же как у Лулу такие же как у Дейра глаза рода Альваринель неужели это и вправду Арес он самый я даже не поняла как подкосились ноги просто почувствовала что начинаю медленно оседать причём с раскрытым ртом и вытаращенными глазами Шейн или всё-таки Арес Метнулся ко мне и подхватил под локоть, когда я почти шлепнулась пятой точкой в песок. Спасибо, выдала машинально и поймала себя на том, что не могу оторвать взгляд от его лица. Ты не можешь быть моим дядей, заявила Лулу, обращая внимание на себя. Он мертв. Как видишь, это не совсем так, но давайте поговорим об этом потом. Мы должны уходить. Арэс Шейн помог мне подняться, чтобы скрыть нервозность. Я сделала вид, что отряхиваюсь, а потом с вызовом произнесла: "Ты прав, здесь не лучшее место для беседы. К тому же, у нас есть раненый, но тебе придётся кое-что объяснить". В чёрных глазах что-то блеснуло: удивление, раздражение, восхищение или всё сразу. Я не могла понять. "Так да поторопимся, дым привлечёт врагов", прямо с языка снял, но я не собиралась сдаваться. Он ещё привлечёт и спасателей. Под настороженным взглядом Лулу и напряжённым моим, Арес Шейн поднял Шадара. В 2 километрах отсюда граница зоны, сообщил он, указывая в ту сторону, куда мы двигались изначально. Но за этими барханами начинаются зазубчатые пески. Будьте осторожны. Пески? взвыла я. Зазубчатые? Только этого не хватало. Как будто мало на мою голову огромных скалопендер, плюющих ся кислотой, раненых эльданов, пылающих киборгов и восставших из мертвых принцев. Где эти чертовы спасатели? Я на них жалобу напишу самому Дейру. Ругаясь про себя, на чем свет стоит, я схватила Лулу за руку и потащилась за Шейном. Он шел впереди, неся на плече эльфа-ангела, а я обуравила его спину пристальным взглядом и все пыталась понять, что же случилось. Как Шейн мог оказаться мёртвым принцем? Ведь смерть Ареса подтверждена официально. Да, тело никто не видел, но как сказал Флейк, сам момент передачи абсолютной власти уже непреложное доказательство гибели её прежнего носителя. Так умер Арес тогда на Тентурии или нет? И с кем я, мама дорогая, переспала? С Кибергом или с принцем? У меня голова домилась от догадок и подозрений, а ещё перед глазами стоял эпический момент Достойный Джеймса Кемерона, ослепительное белое зарево, а на его фоне мужская фигура, обнятая пламенем. Не выдержав, я прибавила ходу. Чего идти молча и ждать, когда выдастся минутка для разговора, если все вопросы можно обсудить прямо сейчас, совместить, так сказать, приятное с полезным. Лулу что-то пробурчала под нос, но сопротивляться не стала. То ли боялась остаться одна, то ли боялась меня одну отпустить. Мы поравнялись с Шейном. Он молча бросил на меня вопросительный взгляд. Я растянула в улыбке пересохшие губы. Чёртова вода, как и всё остальное, взорвалась вместе с барханом и артроплеврой. Так ты орес или не орес, начала я без всяких прелюдий. Его брови удивлённо приподнялись. Это имеет значение. Огромное, заверила я его. Ты обещал всё объяснить. Не припомню. Формально он был прав, но я решила настоять на своём. в конце концов после того, что он вытворял со мной в койке, у меня есть право всё знать. Ах, так? Ну тогда я не сдвинусь с места, пока не получу внятное объяснение. Я резко остановилась и в подтверждение твёрдости своих намерений с самым серьёзным видом уселась на горячий песок. Лулу тут же пристроилась рядом со мной в точно такой же позе и, кажется, даже выражение лица скопировала, по крайней мере, сдвинула брови так же, как и я. Теперь мы обе смотрели на него выжидательно, недоверчивым взглядом. Ты совершаешь ошибку, Арес Шейн покачал головой. Я фыркнула. Ошибку я совершила в тот день, когда не поехала домой на такси, а попёрлась пешком. Не понимаю, о чём ты, произнёс он, разделяя каждое слово. Но есть вещи, знать о которых опасно для жизни. Это угроза. У меня брови полезли на лоб. Нет, Констатация факта. Тогда ты опоздал. Мы и так знаем больше, чем тебе бы хотелось. Мы не должны были видеть твоё э-э, я неопределённо махнула рукой, превращение, ведь так? Он с минуту смотрел на меня, причём таким взглядом, будто решал закопать в песок живьём или сначала испипелить, а потом закопать. Затем перевёл взгляд на Лулу, затем так оглянулся, обвёл глазами пустыню вокруг нас и снова вернулся ко мне. Хорошо. Процедил так, будто это решение вырвали у него под жестокими пытками. Я скажу, что могу, но мне придётся поставить на вас обеих особый блок, чтобы вы ни при каких обстоятельствах ни в какой форме не могли передать третьим лицам то, что узнаете от меня. Напугал, фыркнула я. Думаешь, я откажусь? Лулу -лу", посмотрела на девочку, ожидая её решения. Я поняла, про какой блок он говорит. Пробурчала она. Папа тоже умеет. Это немножко больно. Больно? Я слегка растерялась. Откуда ты знаешь? Она наступилась и постучала себя по виску согнутым указательным пальцем. Папа мне ставил. Но зачем? Она пожала плечами. Откуда я знаю? У меня блок. Ну ладно. Сделав глубокий вдох, я выпустила воздух через фильтры в маске и повернулась к Шейну не Шейну. Делай своё грязное дело, мавр. Моё потетическое восклицание не произвело на него ни малейшего впечатления. Опустив шадар на землю, он шагнул ко мне и нагнулся, с видом монолитной скалы, собирающейся погрести под собой хрупкое деревце. Не говоря ни слова, приложил палец к моим вискам, заглянул мне в глаза, и я вдруг услышала голос. Нет, его губы даже не дрогнули. Но в моём мозгу чётко и громко прозвучали слова: Шаэден, Нкайр. А потом голову прострелила резкая боль, будто мне в правый висок вонзили тонкую спицу и выдернули через левый. Перед глазами блеснула слепящая молния. Я только охнуть успела, как уже всё прошло, от боли не осталось даже следа, разве что слёзы выступившие на глазах. Было мощно. Выдохнула, хватаясь за грудь, где колотилось сердце. Теперь твоя очередь. Арес Шейн повернулся к Лулу, причём без видимого энтузиазма. Лулу прищурилась. "Знаешь?" произнесла она задумчивым тоном. "У меня предложение". Мыс Шейн уставились на неё. "Я с удивлением, он с интересом. Ну, ты не скажешь папе, что я трогала его плейс-панель, а я не буду слушать твои секреты?" Я не поверила своим ушам. А Шейн вдруг поднял голову и расхохотался, совсем как обычный человек. И только тогда я поняла, что в нем изменилось. Эмоции. Теперь его лицо было живым. Оно выражало эмоции, будто огонь очистил черты и выжег маску, которую он носил все это время. Обижаться на ребенка смешно. Я же взрослая, педагог. Примерно так я утешала себя. глядя на смеющегося Шейна. Но неужели Лулу и правда всё равно, кто этот тип, что провёл рядом с ней столько времени? Судя по выражению на её морские, ответ очевиден. Ладно, Шейн внезапно оборвал смех и серьёзно посмотрел на меня. Она и так обо всём узнает, но позже. Значит, я зря устроила выяснение отношений. Да нет, что-то подсказывает, что не зря. Лулу член семьи, понятно, что в конце концов ей всё расскажут. А кто для них я? Ископаемое человечка. На меня нахлынули воспоминания: переплетение рук и ног, тихие стоны, капельки пота, сползающие по коже. Почему он пришёл тогда? Ведь сам же пришёл. Наплёл какую-то чушь про включённые функции, а я, дура, растаяла. Даже мысль не мелькнула его оттолкнуть. Что ж, сама виновата. А он-то, наверное, надо мной посмеялся. Кто я для него? Наивная и доверчивая землянка из далёкого прошлого. "Идём", голос Шейна прервал мои невесёлые мысли. "По дороге всё расскажу". Я молча последовала за ним, искоса поглядывала на его лицо в ожидании исповеди и тихо мучилась душевными терзаниями. Мне очень хотелось услышать хоть что-то, что позволило бы закрыть этот вопрос. Шейн поправил на плече бесчувственного эльфа-ангела и негромко заговорил. "Арес Альваринель действительно погиб на Тинтурии 4 цикла назад". По вашему земному летоисчислению с того момента прошло чуть больше 20 лет. Нападение шиирдов на королевский лайнер оказалось внезапным и непредсказуемым. Корабль просто разорвало на части, как и всех, кто был на борту. Спастись мог только Арес, ведь на тот момент он, как наследник трона, обладал несокрушимой защитой. Но кронпринц пожертвовал ею, чтобы спасти младшего брата и его невесту. Тебе ведь известно, что Шиирды напали во время свадебной церемонии. Он шёл, глядя вперёд и говорил глухим безцветным голосом: "Будто снова стал киборгом". Но сейчас, не сбавляя шага, посмотрел на меня. Я кивнула. Лулу скакала вперёд всем видом подчёркивая, что её совершенно не интересуют чужие тайны. Но я, боясь сюрпризов, что таила пустыня, не спускала с неё глаз. Аресу пришлось умереть, чтобы передать брату абсолютную власть. Только Арион оказался не готов принять этот дар. Сила Альваренель отказалась защищать того, кто не стал членом рода, и он ничего не смог с этим сделать. Его невеста погибла. Невеста? встрепенулась я. Разве она не была женой? Почти. Церемонию бракосочетания не довели до конца. Принцесса Садирны не получила знак рода. Значит, Арес погиб зря. От такой несправедливости у меня даже слёзы на глаза набежали. Я украдкой смахнула их. Не совсем. Его брат всё-таки спадся. Арион настоял на том, чтобы вернуться к месту гибели корабля и обыскать обломки. Так были найдены фрагменты нескольких тел. Позже по ДНК удалось установить личности погибших. И одно из них принадлежало Аресу, остальные гостям и обслуживающему персоналу. А король, королева, больше никого не нашли. К тому же шла война, для тщательных поисков не было ни времени, ни ресурсов. Но когда шириды были отброшены за пределы галактики, Арион вернулся к своему плану. Он создал институт, в котором лучшие ученые девяти галактик пытаются вернуть к жизни погибших. С помощью ДНК? Догадалась я. Именно. А разве тинары до сих пор не умеют этого делать? Вы же выращиваете клонов, и вон Лулу -Лу родилась через 2 цикла после смерти генетической матери. Клоны это другое. Они появляются на свет с чистым сознанием и памятью, как обычные младенцы. В технических клонов все нужные знания загружают специальной программой. Кажется, я начала понимать. Значит, все эти киборги из серии ТПР, технические клоны Ареса неудачные эксперименты, можно сказать и так. А ты Я остановилась и заглянула ему в глаза. Как видишь, я тоже клон, но в отличие от них, моё сознание развивается. И у тебя есть сила Альваринель, напомнила я. Он не отвёл глаза. Да, я смог её пробудить, ответил, не меняя тона, и пошёл дальше. Я поспешила за ним. А то, что я видела во дворце, когда ты помог Дейру справиться с абсолютной властью, и это тоже Так кто ты? Хочешь знать, как я себя идентифицирую? Я обладаю физическими параметрами и генетической памятью Ареса Альваренель. Мои нейронные сети развились достаточно, чтобы генерировать и управлять абсолютной властью. Я отождествляю себя с Аресом, и подсказала я, когда он внезапно замолк. Дер, надеется, что в этот раз эксперимент пройдёт удачно. То есть Что-то мне не понравилось в его тоне, и как оказалось, не зря. Предыдущие клоны не выдержали полного слияния памяти. Клетки их мозга сгорели. Погоди, так ты, значит, тоже я не смогла зазвучить то при мысли о чём у меня сжалось горло и стало больно дышать, только рот ладонью прихлопнуло. И что же, что же случится тогда? Он равнодушно пожал плечами. Я пополню ряды теперь. Адир продолжит попытки вернуть брата к жизни. Я представила выводок Шейнов. Так вот кто они. Неудачные эксперименты со сгоревшими мозгами. И мой Шейн может занять место среди них. А рядом с Лулу появится новый клон. А Лулу? Она знает? Два раза она была свидетелем дестабилизации клонов. Ей объяснили, что это мелкие неполадки. У меня мелькнула интересная мысль. Охрана Алиры – это прикрытие для эксперимента, да? Самое удобное место, чтобы держать тебя всегда под рукой. Плюс, кому как не брату можно доверить безопасность единственной дочери. Кстати, а когда тебя приставили к ней? Хочешь знать, сколько я уже функционирую? Мне показалось, что по губам Шейна Ареса скользнула усмешка и не стала отрицать. Да, два семестра. Семестром на Проксилионе называют четверть цикла. А 200 метров это то же самое, что у нас полгода, только их год это наши 5. Значит, 200 метров это наши 2 1/2 года. Но Лулу почти 12. Она говорила, что Шейн при ней был всегда, пробормотала я, ошарашенная внезапной догадкой. Значит, то были прежние Шейны. Я не успела договорить. Меня прервал детский крик.